Глава пятая. Тридцать пятая комната нашлась в середине длинного коридора. Пушистая ковровая дорожка заглушала наши шаги. Под окнами стояли большие вазоны с цветами. Повсюду кресла и кушетки, между ними столики и этажерки с безделушками. Из ниш между комнатами выглядывали белоснежные мраморные статуи. Симпатичненько так, атмосферно. Розочка по пути в наши комнаты объяснила нам, что магический ключ, впитавшийся в наши ладони, «Очень удобная штука. Не потеряешь и не забудешь. И чужой никто в наш кампус без разрешения не войдет. Каждый ключ привязан только к одной двери. А открывается комната очень просто. Нужно всего лишь положить ладонь на дверь. Вот так». Розальва приложила свою ладошку к двери с табличкой 35 и легонько толкнула. Дверь открылась. Попрощавшись с Ольмой до утра, мы вошли в свой кампус. Просторная гостиная влило во серых тонах. У стен друг напротив друга два больших мягких дивана со множеством маленьких подушечек. Рядом с каждым диваном небольшой шкаф-горка. На полках стоят несколько бокалов и тарелок. Роза пояснила, в комнатах разрешается пить чай, ужинать, даже принимать гостей. Для этого есть специальный артефакт, на котором можно вскипятить воду или подогреть еду. Студенты не всегда ведь успевают пообедать или поужинать. У большого светлого окна — стол и четыре стула с высокими спинками. Видно, здесь предполагается делать уроки. На каждой стене по две двери. За маленькими, сливающимися цветом с обивкой стен, мы обнаружили туалет и душ. Остальные две двери вели в совершенно одинаковые спальни, отличающиеся только цветом. Между голубой и зеленой мы с розочкой выбрали зеленую. Успокаивает и для глаз полезно. Посреди гостиной кучкой стояли чемоданы и свёртки. Отыскав в куче наши барахляшки, отнесли их в свою комнату. Оставшиеся чемоданы, наверное, принадлежат нашим соседкам, которые ещё не вернулись с экскурсии по академии. Благодаря скорости старосты мы оказались в общежитии первыми. И тут я вспомнила о Матвее. За всей этой суматохой с распределением и заселением я ни разу о нём не вспомнила. Где мой любимый котик? «Матвеюшка!» Я заметалась по комнатам, Роза бросилась за мной. В гостиной из-под пушистого серого пледа, лежащего на диване, показалась чёрная заспанная морда. «Ну, чего голосишь? Тут я только прилёг». Кот потянулся, выпуская из подушечек лап острые когти. «Ой, Маренко, у тебя фамильяр есть! Какой хорошенький котик! Можно я его поглажу?» Похоже, Роза даже не предполагает, что ей могут сказать «нет» и «нельзя», потому как через секунду Матвей оказался в крепких девичьих объятиях. Его довольно крупненькая пушистая тушка смешно свисала, покачивая хвостом и задними лапами. «Мяу!» — придушенно прохрипел обескураженный таким натиском кот. «Да положи ты его уже на диван, он у меня тяжелый!» — решила помочь своему любимцу. Розальва уселась на диван, положив кота себе на колени, и принялась его наглаживать, почесывая за ушком. Разомлевший от такого внимания Матвей довольно замурчал. Дверь в гостиную отворилась, и в комнату вошли две девушки. Первая определенно была эльфом. кукольное личика, белоснежные длинные волосы, голубые глаза с серебристыми искорками. Ну и, конечно же, милые острые ушки не оставляли сомнений. Перед нами эльфийка. Эллиниэль Таурия из Элерина, представилась она. Вторая девушка в весьма откровенных одеждах тоже была дива как хороша. Смуглая кожа, глаза цвета умытой дождем травы, светло-зеленые длинные волосы и тоже ушки, милые острые ушки. Тирадия Эвис Листин, Дриада Южного Леса. Дриада. Оказывается, они существуют. Обязательно нужно взять в библиотеке книги и, наконец-то, посмотреть, кого еще можно встретить в этом магическом мире. Обе девушки владели магией земли и были распределены на факультет зельеварения. Значит, будем встречаться не только в кампусе, но и на занятиях госпожи Делин. Перетащив свои вещи в голубую спальню, наши соседки больше не выходили. Мы остались в гостиной одни. «Есть хочу», — заявила наглая черная морда, сверкнув изумрудными глазами. «Ну вот что мне с ним делать?» Адептам Академии разрешалось иметь магических животных, а на втором курсе некоторые счастливчики должны обзавестись фамильярами, если повезет. Если есть животные, значит, есть место, где их можно покормить. Нужно только узнать, где. «Розальва, а у твоего брата есть фамильяр?» «Ну что ты! Он же обычный бытовик, ему фамильяр ни к чему!» «Нужно узнать, где здесь можно покормить одного прожорливого котика». Я, вздохнув, встала с такого удобного диванчика. Разбор вещей и отдых откладывается на неопределенное время. «Пойдем, поищем для тебя пропитание», — позвала я в конец охамевшего кота, подставлявшего для почесушек другой бок. «Я с вами!» — подскочилась Розочка. «Ну и отлично. Обаяние рыжей ведьмочки никого не оставит равнодушным. Розальва у кого угодно раздобудет нужную информацию». Я в очередной раз позавидовала ее жизненному энтузиазму. Матвей послушно спрыгнул с дивана и направился к двери. Обернувшись, проворчал. м ну, что встали? Я тут с голоду помираю». Переглянувшись, мы прыснули от смеха. Уж очень пушистая упитанная тушка с черной шерстью мало напоминала голодающего. Пряча улыбки, мы поспешили следом. Думаю, самое логичное — узнать о месте кормежки магических животных у нашего коменданта, мадам Алилоры. Гномиха ожидаемо нашлась на своем посту, за большим канцелярским столом на входе в женское общежитие. Увидев важно вышагивающего впереди нас Матвея, она расплылась в счастливой улыбке. «Какой котик! Ваш лапочка!» Матвей уселся напротив коменданши, состроив глазки котика из Шрека. Беспроигрышный вариант. «Мадам Алилора, это мой магический котик. Его без нас еще утром в комнату заселили. Полдня в заперти просидел один, некормленный». Я постаралась придать лицу скорбное выражение. Тут в игру вступила Розальва, добавив трагизма в голос. «Бедный котик! Сидел весь день совсем один, голодный!» Кажется, комендантшу проняло. «Бегите скорее в столовую, там для фамильяров есть отдельная комната. Покормите своего питомца. Я на кухню передам, чтобы ему рыбки отварили», — потянулась она к переговорному артефакту. «Все любят котиков. Котики правят миром. И, подозреваю, даже не одним». Розальва, хорошо ориентирующаяся в бесконечных коридорах академии, безошибочно вывела нас к столовой. Внутри было пусто. Пообедав, адепты разбрелись кто куда. Только на столиках оставалась грязная посуда. У раздаточного стола никого не оказалось. Немного посовещавшись, решили заглянуть на кухню. «Надеюсь, мы не нарушаем какое-нибудь правило. Не хотелось бы нарваться на наказание в первый же день». На кухне тоже пусто. Только издалека слышен звук льющейся воды и позвякивание. В небольшом закутке мы обнаружили домовиху, моющую посуду. Увидев нас, она отложила в сторону мокрую тарелку и, всплеснув руками, спросила, Вы что, ж опоздавшие будете, покушать не успели? Сейчас, сейчас я вас покормлю. Домовиха Бойко засеменила в сторону пустого раздаточного стола. Извините, мы уже пообедали, а вот наш кот голоден. Нам сказали, что здесь где-то есть специальная комната, где он может покушать. Ах, так вот, про какого кота мне Алилора все уже прожужжала. Рыбки, говорит ему отвари, да я вот никак управиться не успеваю. «Обычно мне муж помогает, а сегодня его попросили помочь с заселением учеников в мужском общежитии. А я одна никак не справляюсь. Поварята только завтра приедут вместе со старшекурсниками. Давайте мы вам поможем. Посуду со столов соберем, а вы нашего котика покормите. Он у меня всеядный». Оказалось, домовиха Дарья служит в Академии поварихой, а ее муж помогает столы накрывать и с уборкой управляется. Пока мы с Розой собирали с стола в грязную посуду и, составив на подносы, перетаскивали на кухню, Матвей нашел с домовихой общий язык. Это было понятно по перепачканным сметаной усам. В награду за помощь мы получили бумажный пакет, доверху набитый душистыми румяными булочками. «Вы кушать захотите, в любое время прибегайте!» И, глядя на меня... «Уж больно, девонька, ты худющая. И котика можете с собой за стол сажать, я не против. Хороший котик, умный!» — напутствовала нас домовиха. Ну вот, ужином мы обеспечены. Осталось только вещи разобрать. Какой-то длинный день сегодня получился. Распихав по шкафам вещи, пристроила метлу на полку над кроватью, погладив мою ладушку по густым прутьям. Затем Роза показала мне, как пользоваться артефактом для подогрева пищи. Вскипятив воды в небольшом симпатичном чайничке, заварили травяной чай. В столовую решили не идти, поужинали булочками и завалились спать пораньше. Усталость и нервное напряжение давало о себе знать. Оглушительный паровозный гудок, идущего за спиной поезда, заставил меня подскочить и ошалело заозираться по сторонам. На соседней кровати с таким же ошалелым видом сидела Розальва. «Вот гротх болотный! Совсем забыл про этот гротх в будильник!» В кресле, вцепившись всеми когтями в мягкую обивку, выгнув дугой спину с торчащей дыбом шерстью, витиеватор ругался Матвей, сердито поблескивая глазами. «Ничего себе у них здесь будильничек! Так и заикаться скоро начнешь!» «Ну, чего лежим, кого ждем? Завтрак через полчаса!» Мы с Розальвой, глянув друг на друга, весело рассмеялись. «Чур, я первая в душ!» Роза вскочила с кровати и, подхватив халат, скрылась за дверью. В столовой выбрала себе на завтрак ягодные морсы, тосты с джемом. Кот пожелал яичницу и стакан молока. Выглянувшая из кухни домовиха Дарья добавила к поставленному на поднос завтраку большой пакет. «Обед для котика», — пояснила она. Поблагодарив ее за заботу, наконец-то присоединилась к уже ожидавшим нас за столом одногруппникам. Конечно же, все начали восхищаться котом, спрашивая, можно ли его погладить. Даже наши брутальные парни. Это хорошо, что Матвей еще молчит. Будет потом сюрприз. Шок — это по-нашему. Роза вон как узнала, что котик говорящий. Весь вечер от него не отлипала. Я же слегка ревновать начала. Ожидаемо мы чуть не опоздали на сбор первокурсников. Опомнились, когда столовая почти опустела. Главный холл академии битком набит гомонящей молодежью. Но стоило услышать усиленной магией голос ректора Авертина, все сразу затихли. Ректор познакомил нас еще раз с магистрами факультетов. Рассказал, как нам повезло учиться в такой чудесной академии, у таких чудесных преподавателей, и какие мы тоже все из себя чудесные и уникальные. Бла-бла-бла. Обычные приветственные слова, произносимые с небольшой вариацией во многих учебных заведениях. Ничего нового. Вскоре от прослушивания приветствия меня отвлек кот. «Советую уйти пораньше и отправиться получать форму и учебники. Скоро все толпой ринутся в одном направлении. Можете простоять в очереди весь день». Я тихонько потянула Розу за руку, указав глазами на выход. Она понятливо кивнула, и мы потихоньку ушли. Повезло, что пришли последними и стояли почти у выхода. Увидев, что мы уходим, за нами незаметно потянулась вся группа. Отойдя подальше, передала всем слова кота. Все одобрили нашу смекалку и, под предводительством розочки, указывавшей путь, отправились в подвал получать форму. В подвале в роли Костелянши царствовала очередная гномиха. Мадам Тпян быстро и четко снабдила нас большими бумажными свертками, перевязанными бечевкой. очень большими свёртками. Парни благородно отобрали у нас выданные вещи и помогли их донести до двери в женское общежитие. Условившись встретиться в библиотеке, мы разбежались. Мне, кроме тюка с вещами, оттягивал руки пакет с обедом Матвея. Оставив их в нашей комнате, я имею в виду Матвея, его обед и вещи, мы, словно фурии помчались в секретариат за нашим расписанием, не забыв прихватить с собой Ольму. Получив у хорошенькой рогатой секретарши свитки с расписанием занятий и брошюрки с правилами поведения в академии с наставлениями «обязательно внимательно их изучить», помчались за учебниками. В библиотеке царила тишина. «Пока таких продуманных, как мы, здесь не было. Похоже, мы первые». Подойдя к пустующей конторке, огляделись. Огромный зал полностью заставлен стеллажами с книгами. Большие стрельчатые окна, украшенные причудливой мозаикой. Мраморный пол, столики с магическими светильниками и мягкие, даже на вид удобные кресла и стулья. Настоящий рай. Если бы не мои любимые зелья, я бы осталась здесь жить. Все это хорошо, но где же библиотекарь? Время идет, скоро здесь будет не протолкнуться. Вот уже и наши парни подтянулись и крутят головами, осматриваясь. В следующую секунду я чуть не посидела. Прямо перед нами в воздухе зависла полупрозрачная фигура старичка в мантии и колпаке. «Мамочка, привидение!» Все замерли, пялись на призрака, а тот противным скрипучим голосом спросил. «Ну что, так и будем молчать? Зачем пожаловали?» «Нам бы учебники получить!» озвучил за всех нас нашу просьбу невозмутимый некромант. «Ну да, он же с юноты на «ты», а я с этими волшебными сущностями скоро с ума сойду». Разальва, наконец отмерев, шепотом поведала, что старик еще при жизни работал в этой самой библиотеке, а после смерти, не пожелав уходить, так и остался здесь призрачным бессменным смотрителем. Когда ворчливое приведение, сверившись с нашим расписанием, наконец выдало каждому учебники и канцелярские принадлежности, в библиотеку уже спешили другие адепты. Скоро у конторки призрачного библиотекаря собралась приличная очередь. Не обошлось без обмороков. Какая-то слишком впечатлительная девица не оценила внешнего вида местного служащего. Продираясь сквозь толпу, мы вышли в центральный холл. Ну что, мальчики направо, девочки налево? Предлагаю устроить пикник в рощице у полигона. Благодаря Марине мы до вечера совершенно свободны. У меня конфеты есть эльфийские. Алехандро, обворожительно улыбаясь, выдвинул заманчивое предложение. Все с энтузиазмом поддержали его. У каждого оказалась припасена вкусняшка. Условившись встретиться здесь же через час, мы разошлись по комнатам. Забрала у парней стопки наших учебников. Не ожидала, что они окажутся такими тяжелыми. Стараясь ничего не растерять по пути, добрались до комнаты. Распихав книги и тетради по полкам, мы с Розой, переодевшись для пикника, решили сбегать на кухню. попросить гномиху Дарью дать нам наш обед на вынос. Кот решил пойти с нами. «Надоело», — говорит, — «в четырех стенах сидеть, погулять хочу». Сердобольная домовиха собрала нам в две большие корзины шмат холодного запеченного мяса, пару еще теплых караваев хлеба, немного овощей и фруктов, большую бутыль ягодного компота и кувшин с молоком для кота. Ребята в полном составе уже ожидали нас в холле у дверей. Парни сразу же отобрали корзины со снедью, похвалив за смекалку. «А как они хотели? Личные связи дорогого стоят!» Розальва подхватила нас сольмой подручки, и мы прогулочным шагом последовали за нагруженными поклажей ребятами. Кот пристроился рядом с нами и не отсвечивал. Парни предусмотрительно прихватили пару пледов. Расположившись на них, мы наслаждались чудесным видом цветущего миндаля. На территории Академии всегда поддерживается одно время года. Вечное лето. Можно увидеть рядом одновременно цветущие и плодоносящие растения. Академия накрыта магическим куполом, который поглощает образующиеся в процессе обучения излишки магии. Эта магия питает не только купол, но и заряжает многочисленные артефакты на ее территории, облегчающие всем нам комфортную жизнь. Я наслаждалась так редко выпадавшими последнее время минутами спокойствия. Матвей, словно самый обычный кот, Охотился на бабочек, стайками, кружащих над цветами. Парни развлекали нас смешными историями. Все казались необыкновенно милыми. Я же размышляла, как мы все, такие разные, всего за два дня сплотились в единую группу. Веселая розочка и спокойная Ольма, брутальный Айвар и изящный, словно фарфоровая статуэтка, Эльвинг, невозмутимый Валелиор и задорный Алехандро, Все они очень сильная магия, иначе бы не попали на самый престижный факультет страны. Эльвинг рассказывал нам об Академии. Говорят, в закрытой части библиотеки хранятся карты, согласно которым под Академией находятся многочисленные тайные ходы и замурованные комнаты, заброшенные лаборатории, архивы, запечатанные порталы. Рассказывают, магическую Академию построили на месте древнейшего алтаря, пристанища древних некромантов и колдунов, Поговаривают, что там до сих пор томятся несколько пленённых демонов с изнанки мира и много чего ещё опасного, интересного и удивительного. Жаль, все выходы или засекречены, или уничтожены при постройке Академии. «Ничего себе! Сколько интересного таит в себе Академия! А это не опасно?» — спросила Ольма. Академию специально так построили, чтобы скрыть древние артефакты, да ещё и защитным куполом накрыли, так что не бойся. «Вокруг столько сильных магов», — успокоил ее белобрысый эльф. Александра о чем-то спорил с нашим некромантом. Задумавшись о секретах Академии, я совсем не слушала болтовню ребят. Оказалось, огневик подначивает Валелиора идти на кладбище и проверить, кто сильнее — маг огня или некромант. «Да я быстрее тебя упокою любое умертвие. Пущу в него пару фаерболов и дело с концом», — уверял Лешка. «У пофиг на твои фаерболы. Они уже мертвые, ничего не чувствуют», — уверял его некромант. «Пойдем, проверим!» — горячился огневик, вставая с травы. «Совсем оборзели первокурсники. Хотите в первый день из Академии вылететь? Вам для чего сегодня выдали правила поведения в Академии? На кладбище запрещено находиться вне учебного времени без надзора магистра или старста группы». Ничего, на уроках еще с навоюетесь. А сейчас по комнатам. Учить правила поведения в Академии быстро. Все уставились на ругающегося в полный голос кота. А вроде бабочек ловил. Он у тебя что, разговаривает? Я думал, у тебя фамильяр. Но фамильяр может разговаривать только со своим хозяином. Другие его не слышат. Магический кот не может быть. Я же говорила. Шок — это по-нашему. «Ну, почему не может быть? Очень даже может. Обычный магический кот из рода баюнов...» «Ничего себе обычный!» — возмутился Алехандро. «Магические коты — огромная редкость, их почти не осталось. Такие коты обычно выбирают себе в хозяева очень сильных магов. Он с каким-то новым интересом рассматривал меня, как и все ребята из группы, кроме Розочки, для которой Матвей остался обычным милым котиком. Она опять стала его пушистую тушку в объятия и почесывала за ушком. Вывернувшись из ее цепких ручек, кот, выгнув спину дугой и увеличившись в размерах, грозно прошипел. «А ну быстро, по комнатам неучи учи, и чтоб к утру все правила на зубок знали!» «Вы — элитная группа лучшей академии страны. На вас ложится огромная ответственность, а вы глупостями мимаетесь. А ну, брось!» Никто не посмел возражать потомственному коту Баюну. «Похоже, даже о моем котике все знают больше меня. Вон как опасливо посматривают. Все, решено. Завтра иду в библиотеку за дополнительной литературой». Надеюсь, призрачный библиотекарь поможет мне подобрать нужные книги об этом мире. Собрав остатки пикника, мы отнесли корзины назад на кухню и с благодарностью вернули домовихи Дарье. При прощании с одногруппниками заметила, как парни подозрительно переглядываются и перешептываются, хоть бы не натворили глупостей. Самое главное, что поняла после прочтения правил, это никаких поединков и дуэлей вне стен классов и магически защищенного полигона. И оружие можно использовать только там. Вне занятий ношение оружия в Академии запрещается. Пришлось прятать свои эльфийские клинки в специальную заговоренную шкатулку, которую, кроме меня и Матвея, никто не сможет открыть. Потом мы вспомнили, что до сих пор не посмотрели нашу новую форму. Непозволительное для нас, девушек, упущение — забыть о новых нарядах. Распотрошив свертки, обнаружили несколько комплектов одежды в бордовых тонах. Форменное платье из легкой ткани, длиной в пол с рукавчиком до локтя. Брючный комплект из темных брюк и бордового жилета. Пару белых блузок и длинная юбка в мелкую складочку. На все одежды красовалась серебряная циферка «один». К одежде шли удобные туфельки на небольшом каблучке. Во втором — свертке. Нашлись пару комплектов брючной спортивной формы. Один из тонкой, но очень прочной ткани. Розочка пояснила — не намокает, не горит, не рвется. Ткань зачарована гномьим колдовством и очень ценится. Похоже, Академия не экономит на своих адептах. Второй комплект — брючки из мягкой кожи и такая же куртка. Но я уже не обманывалась мягкостью кожи. Вероятно, она тоже очень прочная. Несколько маечек и пара рубах дополняла спортивную форму. Из обуви — высокие кожаные сапожки. Отдельно прилагался бордовый плащ или мантия. Разберусь позже. Какое счастье! «Здесь носят брюки! Ненавижу неудобные платья!» Перемерив весь наш школьный гардероб, решили снова поужинать в комнате. Наши соседки нам сегодня на глаза так и не попались, так что чаевничали в одиночестве. Матвей самостоятельно отправился на кухню, на им домовихи Дарьи, отвергнув предложенные нами булочки, оставшиеся после пикника. До вечера оставалось еще достаточно времени. Хотела отправить зачарованное письмо Никитке, но Роза просветила меня, что защитный купол Академии не пропустит наружу ни одно колдовство. Пришлось отправлять письмо обычным способом, а для этого отнести и положить в специальный ящичек на воротах. Розальва ожидаемо отправилась со мной. Усидеть в одиночестве в комнате она не могла. На обратном пути встретили стайку девиц, среди которых я узнала вредную блондинку в розовом. Все девицы вокруг нее толпились в таких же шикарных платьях, подметая кружевными юбками белые мощеные дорожки. Девица что-то зашептала окружающим ее подружкам. «Эй, деревенщины! Что вы забыли в магической академии? Смахивать пыль или пришивать пуговицы вас научат и в обычной школе!» Видно, девицы приписали нас к бытовикам. «Когда я к вам обращаюсь, извольте остановиться и выслушать меня!» Барышня топнула ножкой. Роза, конечно, не смогла промолчать. «Зато мы не носим платья поросячьего цвета!» Кажется, не только мне противен этот отвратительный оттенок. «Ах ты! Да ты знаешь, с кем говоришь! Как ты смеешь проявлять неуважение к дочери графа! Ты еще об этом пожалеешь!» Девица цветом лица сравнялась с цветом платья. А я почувствовала летящую в нас волну магии и, практически не задумываясь, на автомате, накрыла нас с розой защитным куполом. Не зря меня кот тренировал. От пальцев отлетает. Ну, вы же помните особенность моего магического купола? Все, что в него попадает, отскакивает обратно, как от резинового. Вот и сейчас что-то сверкнуло и, оттолкнувшись от защитного барьера, полетело назад к хозяйке. Та вдруг завизжала, а ее светлое платье и одежда ее подружек покрылись безобразными пятнами, похожими на болотную жижу. Даже на расстоянии чувствуется специфический запах. Мы с Розочкой переглянулись и, смеясь, отправились в свою комнату. Похоже, мы нажили первых врагов.